Глава третья Нам дали стипендию. Даже не верится. Нам дали стипендию. Некоторое время я просто прижимала к себе холщовый мешочек с монетками и, стоя на пороге, глупо улыбалась. Потом всё же опомнилась. Закрыла дверь, поспешила к столу. Хоть гляну, что там за монеты. Я ведь местные деньги в руках не держала, а видела, можно сказать, только издалека когда Альвир расплачивался за наш завтрак в кафе и потом еще пару раз опять же тратился на меня. Честно говоря, не ожидала, что стипендия все-таки будет, да еще с доставкой на дом. Не знала уже, как выкручиваться с необходимыми любой девушке мелочами, заколками, например, шампунями и учебными принадлежностями. Тетради, между прочим, быстро заканчиваются. И вдруг такая радость — стипендия. Подозреваю, до этого момента руководство академии просто выжидало. Если кто-то отчислится, можно будет ему не платить. Экономия все-таки. Я с любопытством высыпала деньги на стол и принялась изучать. Обнаружились монетки трех различных видов, причем один из них преобладал. То ли самые мелкие, то ли средние. Не зная местных цен, не разберешься. Опять же, товары в этом мире и в империи конкретно могут представлять совершенно непредсказуемую ценность. Может, золото здесь почти ничего не стоит, потому как в каждом дворе самородки разбросаны, а буханка хлеба дороже целого дома, если делается только из одного вида зерновых, которые растут на самой высокой горе и собираются ночью в полнолуние раз в год по нескольку колосков. Я прекрасно понимала, что с моими познаниями одной за покупками лучше не ходить. Но дожидаться учебной недели выше моих сил. Жаль, что Мира на выходные уехала, а вернее перенеслась порталом из Академии. С ней бы сходить в город было идеально. Больше звать некого. Стерхом ничего не понятно, да и вряд ли принцы даранов порадуются предложению сопровождать меня по магазинам а идти в компании с Эльвиром или реваном я сама не хочу. С другими темными одногруппниками ревана с которыми мы часто обедали вместе, по крайней мере до того, как я стала фениксом света и начала сторониться ревана тоже не вариант. Нельзя выдавать своего неумения обращаться с местными деньгами. Немного поразмыслив, решила прогуляться в одиночестве. Нет, ничего серьезного покупать не буду, чтобы в просаг не попасть но хотя бы заколку для волос приобрету для начала. Кто бы видел, как я извращалась, чтобы перед визитом к Валиферии косу на затылке закрепить. Или наоборот, лучше не видеть такого никогда. Одежду тоже хотелось бы приобрести, но это потом. Интересно, вот то, что нам выдали, это мало или не очень? И сколько придется копить, прежде чем удастся впервые в этом мире самой что-нибудь купить себе из одежды? пока довольствовалась тем, что есть. К счастью, гардероба, презентованного Реваном сразу после поступления в академию, вполне хватало. Надев симпатичные темно-коричневые брючки и зеленую блузку, я немного покрутилась перед зеркалом, накинула сверху куртку, потому как на дворе уже осень, а мерзнуть не хочется, и поспешила к выходу. Погода как по заказу радовала ясным небом, золотистыми лучами еще достаточно теплого солнца и легким воздушным ветерком. Медленно, как-то неохотно желтеющие листья даже не думали опадать с деревьев. Так что те по-прежнему оставались пушистыми, но благодаря оранжевым подпалинам выглядели нарядно и жизнерадостно. С удовольствием вдохнув полной грудью, я улыбнулась и направилась к воротам Академии. Кажется, начавшийся столь удачный день обещает быть приятным. Покинув стены Академии, я не торопилась, шла прогулочным шагом и наслаждалась хорошей погодой. Выскочившая из-за первых городских домов прямо мне под ноги девчушка стала полнейшей неожиданностью. Я вздрогнула, споткнулась и затормозила в самый последний момент. Ещё бы чуть-чуть, и я бы на неё налетела. Хотя, скорее, это она врезалась бы в меня. «Хочешь, я тебе погадаю? Недорого. Всего две медяшки, и я расскажу всё твоё будущее!» — загласила она, не давая мне опомниться. Я удивлённо возрелась на девушку. А это оказалась именно девушка, наверное, лет пятнадцати, только очень щуплая. И выбегала на дорогу, она чуть сгорбившись, потому сначала показалась, будто девчонка. Худая, черноволосая, с большими глазами и заострённым подбородком, она была одета в цветастое платье, местами серьёзно потрёпанное и даже рваное. «Цыганка, что ли?» Только этого не хватало. «Ты первокурсница, недавно поступила в Академию Равновесия!» — продолжала она атаковать. «Хочешь узнать, как сдашь экзамены?» Или, может быть, о том, будет ли тебе счастье в любви поведать?» Она подалась вперёд в ожидании ответа. Я же, наоборот, отступила на шаг. С одной стороны, я ведь ещё накануне задавала Валиферии тот же вопрос. Что мне уготовано? Валиферия промолчала. Зато вот гадалка вполне может, наверное, сказать. Или не может. Магические способности я определять не умею. Да и, возможно ли, это не знаю. Но сейчас, пока она не применила магию, сложно сказать вообще, умеет она что-то или нет. А если просто обманывает? Угадала с тем, что я студентка Академии? Там, откуда я пришла, только Академия и находится. С другой стороны, в магическом мире вполне могут быть настоящие гадалки. «Чувства! Тебя терзают чувства!» — скричала девушка, бросаясь ко мне. Я отшатнулась, но ускользнуть не успела. Она оказалась проворней и умудрилась вцепиться в мой плащ. «Но в глубине души ты знаешь, знаешь, как должно быть!» В этот момент что-то больно дернуло меня за волосы. Девушка ойкнула и резко отпрянула от меня, разворачиваясь в сторону домов, из-за которых появилась. Однако на этот раз я оказалась ловчее и вовремя схватила ее за руку, не давая сбежать. Судя по испуганно вытаращенным глазам, именно сбежать она и собиралась. «Ой, пустите, пустите, пожалуйста!» — залепетала она, отчаянно дергаясь и пытаясь вырваться. Я внимательно осмотрела ее руку, пустую, к счастью, без клока моих волос, после чего снова взглянула в испуганные глаза. «Признавайся, зачем тебе нужен был мой волос?» Наверняка не ошибусь, если предположу, что с помощью волоса и магии можно воздействовать на человека. Волос — частичка меня, несущая в себе отпечаток моей энергетики, а значит, в какой-то мере является связующим звеном. Именно такие выводы напрашиваются сами собой на основе прочитанных еще на Земле книг. Что интересно, ничего из испознанного в этом мире тоже к таким выводам не противоречит. Вот только кому это могло понадобиться? Кто-то меня заказал? Завистливая недоброжелательница или тайный друг не так давно напавшего на меня старшекурсника, возжелавшая отомстить за его смерть? Не нужен! Не нужен мне твой волос! Но ты пыталась его выдернуть. Нет, это получилось случайно, я зацепилась рукой! Девушка не оставляла попыток высвободиться, но я держала крепко. Она хоть и вёрткая, а силы в худощавом теле не так уж много. Что делать? Что делать? К ректору ее тащить? Ну а почему нет? Он, после того, как проглядел мое похищение, вряд ли отмахнется, не разобравшись. Скорее, Альвира вызовет с Реваном заодно, чтобы уж наверняка... Нет, не вариант. Не хочу, чтобы Альвир вмешивался в мою жизнь. Нужно будет еще придумать, как донести до него эту мысль. Терх? Да непонятный он какой-то. То говорит, что я, как Феникс, противна ему, то целоваться лезет. Вроде как без особого отвращения. Наоборот, с подозрительным энтузиазмом. А миры вообще от в Академии до конца выходных. Таис, что ты с бедной девушкой делаешь?» Раздался из-за спины насмешливый голос. Легок на помине. Следил, что ли? Так и до паранойи недалеко. Стоило вернуться к жизни, чтобы потом сойти с ума. Интересно, у них здесь есть психушки? Что вообще с психами делают?» «Блин, не о том думаю». «Держу», — ответила я очевидная. «Вижу», — хмыкнул Терх. «Но зачем?» Девушка замерла, шокированно воззрившись на Терха. Тот как раз подошел и поравнялся со мной, с небрежным интересом рассматривая неудавшуюся гадалку. Она пыталась вырвать у меня клок волос. Вот выясняю, с какой именно целью. Проклятие какое-нибудь наложить. Или приворот? Девушка притихла. Теперь только во все глаза смотрела на нас с Эдароном, но больше не дергалась и не возмущалась. Терх, как ни странно, после моего заявления ничуть не насторожился. Вот как. И зачем ты пыталась вырвать у Таис волосы? Эдарон наградил девушку суровым взглядом но чудилось мне в нем что-то притворное. Случайно. Правда? Уверена, что случайно. В руке терха зажегся голубоватый огонек, похожий то ли на пушистую звездочку, то ли на неправильную снежинку с подсветкой. Ничего серьезного, если судить по количеству вложенной в него темной магии. Но девушке оказалось невдомек, потому как лицо сразу изменилось, побледнело как-то, вытянулось. «Правда, случайно!» — сглотнув, повторила она и вдруг затараторила «Я же здесь всех первокурсников поджидаю. Им сегодня стипендию выдали, вот и идут один за другим в город тратить. А я тут как тут. Выскакиваю из-за угла, предлагаю погадать. Пока отвлекаю обещанием всё-всё рассказать, деньги-то и забираю. Незаметно обычно получается. Кто отталкивает, а я и не сопротивляюсь. Быстро убегаю с кошельком. Кто соглашается, сразу, конечно, замечает, что платить нечем». Но откуда ему знать когда потерял кошелёк? Они обычно после этого в академию возвращаются, во дворе искать. А тут потянулась рукой, вот и дёрнула случайно. Никаких заклинаний насылать не хотела. У меня и магии-то нет. Я даже гадать не умею. И рецептов зелий не знаю. Я ничего такого не могу, честно. «Видишь, Таис, ты зря переживала», — хмыкнул эдаран «Тебя просто хотели обокрасть». «Действительно». Не проклятие и ладно. Признание гадалки меня развеселило. И что будешь делать с воровкой? А, а с ней что-то нужно делать? Я задумалась и неуверенно предположила. Пусть живет, наверное. Казалось, дальше некуда, но глаза неудавшейся воровки еще больше округлились. В обществе терха она и вырываться не смела, только стояла тихо, глядя на него едва ли не с ужасом. Даже непонятно, чего она так испугалась. Вроде бы не хмурился, не грозил прибить, да и вообще был на редкость расслаблен. Пусть живёт и продолжает обдирать бедных студентов. Он явно издевался. А где же твоё чувство высшей справедливости? Что ты предлагаешь? И почему, мне кажется, что Терх в курсе преступной деятельности лжегодалки? Ничего. Серх пожал плечами и внезапно зашагал вперёд по дороге. «Прости, Таис, у меня дела, так что придётся тебе самой придумать ей наказание. И прогуляться по городу, увы, тоже самой». Пока я провожала спину Эдара на взглядом, девушка улучила момент, резко дёрнула руку и выскользнула из схватки. Я опомниться не успела, как она рванула к тем самым домам, из-за которых появилась. Впрочем, не окликать, ни гнаться за ней я не стала. Вряд ли воровство можно оправдать, но ломать ей жизнь совсем не хотелось. Может, несчастная девушка, беспризорница, без дома, семьи и родителей, а украденный кошелек для нее — единственная возможность прожить еще пару дней. Тем более деньги, заработанные трудом праведным, в смысле учебы упорной, остались при мне. К счастью, дальше никаких приключений не было. Я без проблем добралась до рынка, где продавались товары самого разного назначения. От фруктов, овощей и прочей еды до одежды, статуэток, симпатичных безделушек и амулетов, которых я абсолютно не разбиралась. Пока бродила между рядами, пыталась придумать, что теперь делать. Обнаружилась еще одна проблема. Вот если мне назовут стоимость той или иной вещицы, как я определю, какими монетами за нее платить? теми мелкими бронзового цвета или серыми покрупнее. В итоге так ничего и не купила. Решила, не стоит демонстрировать свое невежество перед продавцами. Мало того, что обмануть в таком случае могут легко, так еще и просто подозрительно буду выглядеть. На память я не жаловалась, так что вскоре нашла дорогу, которой мы как-то прогуливались с Эльвиром. Вспомнилось, как мы проходили мимо храма, и Альвир рассказывал о местных богах. «А что, если мне их навестить? Может быть, теперь удастся с ними поговорить? Может, они ответят на вопросы или даже сами донесут до меня свою волю?» В прошлый раз меня посетило неприятное предчувствие, но теперь все должно было измениться. Теперь я феникс света, значит, нужно все-таки рискнуть. Ноги сами принесли меня к удивительному строению. Одна половина из черного матового камня, вторая нежно-белого цвета с золотистыми вставками, заостренные готические шпили по краям и в центре две скрученные между собой совершенно немыслимым образом башни, черная и золотистая. Ступив на аллею, ведущую к храму, я остановилась и прислушалась к ощущениям вроде бы ничего в этот раз никаких дурных предчувствий однако я медлила приглядевшись различила странный ореол вокруг храма сначала показалось будто такой эффект создается из за ярких солнечных лучей но нет сами стены излучали свечение от половины храма принадлежащей богини анаи исходило едва заметное золотистое сияние. Темную половину тоже окружал ореол, еще более удивительный. Черный с фиолетовой сердцевиной, расположенный у самой поверхности камня. Причем каменная поверхность оставалась матовой, словно поглощающей свет. Необыкновенное сочетание. Наконец я решила, что хватит топтаться на одном месте. Оставшийся участок аллеи пересекла быстро. У ворот снова ненадолго замешкалась, прислушиваясь к ощущениям. Интуиция по-прежнему молчала, но от высоких двустворчатых дверей повеяло силой, в чем-то знакомой и в то же время иной. Помню, что чувствовала, когда парила в невесомости, еще не видя, но уже зная о присутствии анаи Сейчас сила богини перемешалась с чем-то незнакомым, будоражащим кровь. Тьма. Истинная первородная — сила Кадура, темного бога. И даже во тьме знакомые нотки. Я улыбнулась, толкнув огромные двери, оказавшиеся на удивление легкими и податливыми. Интересно, все посетители храма улавливают сходство между божественной силой Кадура и магией аркохонов? Наверное, нет. Будь так, никто бы не сомневался в правдивости легенды, гласящие, что аркохоны — само воплощение тьмы. Внутри храма оказалось прохладно и еще более удивительно, чем снаружи. Огромный зал с высокими потолками делился надвое прямо по центру, но не цветами стен и пола, вернее, не только ими. Справа, на половине богини анаи все как будто сияло, лучи солнца проникали сквозь окна отражались от цветных мозаик и хрустальных люстр, преломлялись и переплетались. Казалось, будто в воздухе стояла золотая пыльца. Все так завораживающе, ярко искрилось и мерцало. Но в центре свет обрывался. Без видимых причин, без каких-то преград просто обрывался. Левая половина тонула в таинственной манящей темноте, разбавленные лёгким, едва уловимым намёком на фиолетовый свет. Может быть, так только казалось из-за преобладавших в интерьере фиолетовых элементов, каменных вставок, фресок, мозаики в витражных окнах. Красиво у Кадура. В очередной раз подъявилась странному восприятию тьмы. Почему считается, будто феникс света должен её ненавидеть? Только потому, что сам создание света и всё равно непонятно. «Если я создание света, то почему тьма должна вызывать во мне неприязнь?» Внимательно осмотревшись, отметила, что в огромном зале я совершенно одна. Никто из служителей местных богов не вышел навстречу прихожанке. Впрочем, это ничуть не расстроило. «Для общения с и свидетели мне вовсе не нужны». Собиралась уже пройти к широкой овальной арке на светлой половине, когда по залу вдруг пронеслось лёгкое дуновение ветерка. Причём ветерок этот был явно магического происхождения. Я замерла на полушаге, напряжённо прислушалась. Тёмная энергия со стороны посвящённой кадуру части храма вновь всколыхнулась. «Да что же это такое?» Я вроде бы пришла говорить с анаей а не с Кадуром. — Ты любишь. Ты любишь тьму. — раздался шепоток, в первое время заставивший вздрогнуть. — Вот ответ. — Ответ? Ответ на который вопрос? — И... Чёрт, это Кадур со мной говорит? — Просто Ты любишь тьму. — Ты любишь тьму. Повторял он все тише, тише, пока не стал совсем неразличимым, похожим на шелест. Я кашлянула и осторожно уточнила. «Все дело в моем интересе к темным?» «Да!» Он почти вскричал все тем же шепотом, после чего ощущение чужого присутствия резко исчезло. Я не сразу смогла прийти в себя. Какое-то время стояла посреди зала и растерянно моргала. «Со мной говорил Кадур. Точно знаю, это был именно Кадур. Пусть я отчетливо чувствовала, что в храме сам Бог не появлялся, здесь пронеслось лишь дуновение его силы, весточка, послание. Но адресовано это послание было именно мне и отправлено именно Кадуром». Он, как будто находясь где-то далеко-далеко, взглянул в сторону храма и вместе с частицей темной божественной силы отправил сюда эти слова. Когда первое потрясение прошло, я нервно хихикнула. Кто бы мог подумать, что все сложится именно так? Кто бы мог подумать, что увлеченность в фэнтези и любовь к созданиям тьмы выльется в самую настоящую аномалию? Феникс света, который должен ощущать неприязнь к созданием тьмы, но вместо этого воспринимает их абсолютно нормально, не испытывая ни намека на отвращение. И все это потому, что я, видите ли, выросла на земле и с упоением зачитывалась книгами фэнтези о демонах, вампирах и темных властелинах? Смешно. Да чего же смешно? Я бы, наверное, расхохоталась. Останавливало только осознание, что я по-прежнему в храме местных богов. «Спасибо, Кадур, за ответ. Ты ведь, наверное, слышишь все мысли, что адресованы тебе». С улыбкой покачав головой, я шагнула по направлению карки на светлой стороне храма. И вдруг снова замерла, пронзенная странной мыслью. «А что, если мою душу отправляли на землю именно для этого?» чтобы я выросла там и, прежде чем стать фениксом света, полюбила создание тьмы. Ведь и Ливейна не любила темных. По записям в дневнике отчетливо прослеживалась ее неприязнь к темным. Отчасти по этой причине у Альвеира тогда не было шансов. Но кому могло понадобиться переносить мою душу на землю с целью взращивания во мне любви к темным? И разве это можно было предугадать? Я вполне могла бы зачитываться какими-нибудь детективчиками или фэнтези, но не романтическим, а героическим, где все темные властелины повержены, демоны загнаны обратно в ад, вампиры обезглавлены, а героиня неизменно выходит замуж за прекрасного златокудрого принца. «Наверное, не стоит искать взаимосвязь там, где ее нет». Альвир говорил, на землю мою душу отправили для того, чтобы благодаря разнице в течение времени ускорить появление Феникса Света. В последние дни совсем подозрительной становлюсь. Так, все, хватит думать и лишний раз себя накручивать. Я встряхнулась и все-таки пересекла зал. На этот раз без происшествий. Как выяснилось, арка вела в еще один зал, не такой большой, но теплый, уютный. У противоположной от входа стены стояла статуя Анаи, прекрасная девушка с длинными позолоченными волосами до пят. Скульптору удалось передать невероятную красоту и свет, исходящий от Анаи. Но, конечно, даже рука гениального мастера не способна полностью воссоздать образ богини таким, какой он есть. Аная позвала я неуверенно. Доброго вам утра. С Кадуром не поздоровалась, так хоть с она и буду вежливой. Немного подождала, потопталась на месте. Никаких изменений. Я хотела с вами поговорить, можно? А в ответ тишина. Нет, я не ожидала такого же шёпота или звонкого смеха богини, запомнившегося мне с единственной встречи. Но если бы она хоть откликнулась, если бы удалось уловить движение светлой божественной силы... Повертевшись по сторонам и не обнаружив ни одной скамьи, куда бы можно было присесть, я приблизилась к статуе. Воровато огляделась, убеждаясь, что никого поблизости нет, а значит, никто не подслушает, и совсем тихо зашептала. «Я недавно говорила с Валиферией. Она знает, кто я. А еще Валиферия считает, что такая сила просто так не дается. Вы, она я вернули меня к жизни, позволили стать фениксом света. Последняя произнесла беззвучно, одними губами, почти уткнувшись носом в подножие статуи. «Почему? Вы считаете, моя помощь понадобится миру? Произойдет что-то ужасное? А еще, не знаю, видели вы или нет, но меня один старшекурсник похищал из светлых. Он сказал, что я приведу в мир чудовища, Она и я, я запуталась, и уже ничего не понимаю. Что мне делать? К чему готовиться? Я, не удержавшись, схлипнула. Надо же, какой истеричкой становлюсь. Совсем нервы ни не к черту. Лечиться пора. Я, честно говоря, совсем не хочу никаких подвигов. Вы же знаете, мне очень нравится магия. Я просто хочу спокойно учиться в академии, осваивать магию света и новые способности. «Ну, скажите, пожалуйста, зачем я вам?» Я замолчала, перевела дыхание, прислушалась к ощущениям. Ничего. Абсолютно. То ли она ей не слышит меня, то ли не желает отвечать. Наверное, все же не хочет. Вряд ли богиня может не замечать того, что происходит в посвященном ей храме. Даже Кадур вон заметил, что я сюда заявилась. Значит, по какой-то причине решила не отвечать. Ещё немного постояв, я со вздохом развернулась и направилась к выходу. Пора возвращаться в академию. Неудачной получилась прогулка. Я даже булочку с сахаром в утешение себе купить не могу. Потому как расплатиться всё равно не получится, не зная, где какие монеты. Однако на этом мои неудачи не закончились. Я умудрилась заплутать. И если до храма я добиралась без особых проблем, отыскивая тот путь, которым мы шли с Эльвиром во время одной из прогулок, то сейчас я запуталась. Вот вроде бы свернула куда нужно, но дома оказались незнакомыми. Где-то я всё же ошиблась. Пока пыталась разобраться, куда идти дальше, забрела вообще в какие-то трущобы. Обшарпанные стены, одноэтажные приземистые домики — Какие-то доски и прочий мусор, валяющийся прямо на улице. И куда ж меня занесло? Недавно развившаяся паранойя взыграла с новой силой. Я внимательно осмотрелась и приготовилась на всякий случаи призвать магию для защиты. По спине побежал неприятный холодок. Непонятно только, накручиваю себя или действительно что-то предчувствую. Вскрик раздался совсем тихо. Даже не вскрик. Скорее, стон. Потом звук, похожий на падение, чьи-то перешептывания и торопливый топот, быстро удаляющийся. Что за... Нет, я не бросилась на соседнюю улицу, как безумный герой, с боевым заклинанием наперевес, готовая всех раскидать и спасти невинных. Но сбежать, не проверив, не смогла. Странное подсознательное чувство тянуло меня повернуть за угол, попросту не давало уйти. Однако мне хватило выдержки, чтобы немного утихомирить этот порыв. Создав на руке огонёк, между прочим, способный стену взорвать, медленно, осторожно двинулась вперёд. Прежде чем выйти на ту улицу, где всё произошло, выглянула из-за угла дома. Хм, никого. Пусто. А потом взгляд упал на скорчившегося на земле человека, и внутри что-то щёлкнуло. Больше не раздумывая, подскочила к нему. Парень, совсем молодой, почти мальчишка, лежал на боку, прижимая к животу обе руки. Сквозь напряжённо стиснутые тонкие пальцы сочилась кровь, тёмная, густая. Никогда раньше не боялась вида крови. Но что мне приходилось видеть? Порезы и царапины? Даже раненый Альвир не выглядел столь жутко. Мне стало плохо. Голова закружилась, нахлынула паника. Он умирает. Я отчетливо поняла, парень умирает, и на помощь позвать не успею. И снова что-то внутри меня в обход разума заставило действовать. Наверное, инстинкт. Не соображая, что делаю, присела на корточки рядом и протянула дрожащие руки над парнем. Сила сама рвалась наружу. Не приходилось ни призывать ее, ни подталкивать. Осталось всего лишь отпустить. И я позволила ей пролиться потому что сдерживаться становилось с каждой секундой сложней. Золотистый свет вспыхнул так ярко, что на какое-то мгновение ослепил. Я зажмурилась, покачнулась, едва не опрокинувшись на спину. Когда открыла глаза, увидела, что парень лежит на спине, раскинув руки в разные стороны. Без сознания, с бледным лицом, но больше не искажённым от боли. А под заляпанной кровью рубашкой... Неужели? Затаив дыхание, отодвинула разорванный клочок к ткани, изумлённо моргнула. Раны нет. Раны больше нет. От потрясения вскочила на ноги и невольно отшатнулась. По телу прокатилась жаркая волна, тут же сменившаяся слабостью. Ноги подкосились. Я бы упала, если бы кто-то, внезапно оказавшийся у меня за спиной, не поддержал. Правда, спустя еще пару мгновений до меня дошло. Появился он не так уж внезапно. Просто вспышку портала я, слишком шокированная произошедшим, не заметила. «Нужно уходить отсюда, пока никто не увидел», — прозвучал над духом незнакомый голос. Рука, не позволившая упасть, опустилась мне на талию. Сообразив, что меня действительно схватил кто-то незнакомый, рванула вперед в попытке высвободиться. Он удерживать не стал, но когда я, разворачиваясь лицом к незнакомцу, запуталась в подгибающихся ногах и в очередной раз чуть не упала, вновь поддержал. «Теперь уже за локоть, ненавязчиво!» Я подняла глаза и вздрогнула. «Лэрон!» «Что?» — голос дрогнул. «Что ты здесь делаешь?» Я уловил всплеск твоей силы. И, поверь, почувствовать мог не я один. Нужно поторопиться. Но тот парень, он был ранен. По-прежнему пребывая в растерянности, я оглянулась. В этот момент с дальнего конца улицы послышался какой-то шум. Ты его исцелила. Теперь ему помогут, а нам лучше уйти. Не давая опомниться, Лерон создал портал и, схватив в охапку, утащил меня вслед за собой. Будем надеяться, больше никто не поймет, какая именно магия здесь применялась. Портал привел нас в странную комнату, где все кругом раскачивалось и плыло. Правда, я почти сразу сообразила, что раскачивается и плывет у меня в голове, а не в комнате. Лерен помог присесть на диван, но я тут же попыталась снова встать, потому как сообразила, что не узнаю эту комнату. «Тише, Таис, успокойся. Тебе нужно хоть немного отдохнуть. Ты же на ногах не держишься» куда меня притащил?» «Мне нужно в академию», — упрямилась я. Лерон, конечно, оказался сильнее. Мягко взяв за плечи, заставил снова сесть. Наконец я перестала сопротивляться и сообразила, что творю что-то не то. Нет, ну правда, чего я испугалась? Как будто он покусает. Вряд ли Лерон решил похитить меня. Значит, перенес безопасное место. Может быть, первое, что пришло ему на ум — когда нужно было срочно уходить с места происшествия. Нужно успокоиться и взять себя в руки. Постепенно странная паника отступила. В голове тоже немного прояснилось. Слабость в теле оставалась, но предметы перестали расплываться, да и голова почти прекратила кружиться. Я уже осмысленно огляделась. Просторная комната с высокими потолками и большими окнами. Светлые ореховые цвета, богато украшенная мебель. Судя по всему, мы очутились в гостиной. Только непонятно, где такая шикарная гостиная может быть. Что ж, с выяснения сего вопроса и начнём. Лэрон, где мы? Он сидел на стуле напротив широкого дивана и внимательно рассматривал меня я поймала изучающий, немного напряжённый и в то же время какой-то недоверчиво удивлённый взгляд, как будто Лерон не мог поверить собственным глазам. С тех пор, как он ожил, мы с ним увиделись впервые. Когда я стала фениксом света и вырвавшаяся на волю целительная магия невероятной силой вернула его к жизни, Альвеир не позволил мне опомниться. Сразу перенес прочь из зала, оставив Лерона приходить в себя в полном одиночестве. Опустив меня на кровать, Альвир, конечно, сразу связался с Реваном, и тот бросился к брату. Потом, когда сама немного очухалась, я спросила, все ли с ним в порядке, но мы не встречались. Я не рвалась увидеть его, да и Лерон не объявлялся. Это удивляло, потому как я была уверена, что ему захочется взглянуть на воплощение Илли Вейны, однако решение Лерона держаться подальше меня полностью устраивало. И вот он все-таки ворвался в мою жизнь. Может быть, не столь красивый на фоне того же Альвеира или Терха, но все-таки в его лице есть что-то притягивающее взгляд. Открытый лоб, прямой нос, мужественный подбородок. «Сразу видно, что передо мной аристократ». Черты лица чуть рисковатые, но это не отталкивает, наоборот, добавляет ему привлекательности. Тёмно-карие глаза, светлая кожа и чёрные волосы, короткие, сантиметра три в длину, стриженные по моде империи, как в своём дневнике писала Элли Вейна. Вот только она описывала мужчину с каштановыми волосами. Похоже, превращение феникса тьмы повлияло на цвет его волос, так же, как и мое феникса света. А еще от него веяло странной, отдаленно знакомой силой. Только я никак не могла понять, почему эта сила кажется столь знакомой, даже родной. «В моем замке», — наконец произнес Лэрон, не отрывая от меня взгляда. «К счастью, я уже пришла в себя» так что вскакивать не стала и возмущённо орать тоже не стала, только переспросила. «Что? В твоём замке? Зачем?» «Нам нужно было оттуда уходить как можно скорее». Открывал портал по привычке в первое безопасное место, которое на ум пришло. Он пожал плечами. Что ж, всё именно так, как я и предполагала. «По крайней мере, здесь мы можем поговорить. У тебя ведь есть вопросы?» «Есть». Честно говоря, я вообще не поняла, что произошло. И каким образом ты почувствовал всплеск магии, оказался рядом, ближе остальных магов. Удивительное совпадение? Пожалуй, после некоего подобия разговора с Кадуром, между прочим, самым настоящим богом, я готова поверить уже во что угодно. Если не в случайность абсолютную, то в случайность, подстроенную высшими силами, точно. По крайней мере, Лерн вполне мог быть здесь ни при чём и в действительности просто прогуливался по городу в нужное время. Я находился достаточно далеко и почувствовал твою магию, наверное, только из-за нашей связи. Какой связи? Ты, феникс света, вернула меня к жизни. Я, вероятно, феникс тьмы. Мы ещё слишком мало знаем о своих новых возможностях но, думаю, ничего удивительного в том, что можем ощущать магию друг друга на расстоянии. А как это было? Если ты находился далеко, понимаю, мог уловить направление, но чтобы сразу открыть портал в нужное место... Ты ведь умеешь чувствовать, если кто-то поблизости использует магию. Знаешь это ощущение? Да, знаю. Я ощутил то же самое, но при этом уловил в магии что-то знакомое, и понял, что смогу открыть портал к тебе. Так и вышло. Лэрон продолжал рассматривать меня с радостным недоверием. Господи, как будто открытие сделал. А мне все же неловко. Я-то не знаю его, да и он на самом деле не знает меня. Просто, наверное, пока этого не понимает и тоже пытается найти во мне или Вейну. Ты решил мне помочь? Для начала хотел разобраться, что произошло. Всплеск магии был достаточно сильным. Я должен был выяснить, что произошло. И, как оказалось, появился не зря. Если бы кто-то из магов успел быстрее меня, у него могли бы возникнуть вопросы. И скрыть, что я Феникс Света, было бы намного сложнее. Именно так. Лерон улыбнулся. Понимаю, все произошло случайно. Ты увидела раненого и не смогла пройти мимо. Инстинкт Феникса Света, верно? Я задумалась. «Да, пожалуй, это похоже на инстинкт», — сказала я, вспоминая свои ощущения. «Я могла себя контролировать, но бросить его умирать не смогла. Да и раньше вряд ли просто мимо прошла. Я бы всё равно попыталась помочь. Просто в этот раз. Интуитивно сделала то, что было нужно, чтобы его исцелить. Я пожала плечами. Не знаю, как получилось, просто действовала». Судя по всему, именно так проявляются инстинкты Феникса Света. Даже не верится. Я исцелила человека, который умирал. Устала, конечно, потратила много сил и поначалу была вообще неадекватна, но ведь исцелила без всякой подготовки. Осознала. От ласковой улыбки Лерона стало неловко, но я все же улыбнулась в ответ. Пока не совсем. Трудно поверить. Надеюсь, всё же свидетелей рядом не было. Я никого не заметил. После недолгого молчания сказала. Спасибо, что пришёл мне на помощь. Я была растерянна и наверняка бы попалась. Мало кому в голову придёт, что тут по городу Феникс света разгуливает. Но всё же лишние вопросы не нужны. Я всего лишь первокурсница, а тут вдруг... Такие способности. Я не мог поступить иначе. Таис. Не знаю, может быть, я накручиваю себя, но в этой паузе, прежде чем Лерон назвал мое имя, почудилась тень Илли Вейны. Потому что всматривался в меня недоверчивым радостным взглядом, искал знакомые черты. Ну, как будто старую знакомую встретил спустя много-много времени. Вот только время прошло мимо него. Сам Лерон лежал мертвым, дожидаясь воскрешения, и наверняка еще помнит возлюбленную, словно видел вчера, А самой или Вейны больше нет. Я не она. Когда же они все это поймут? Когда перестанут пытаться найти во мне или Вейну? Когда оставят меня в покое и позволят жить своей жизнью? Внезапно стало до того обидно, что я почувствовала еще немного, и на глаза навернутся слезы. Да что ж опять такое? С этими переживаниями нервы совсем уже стали не к черту. По малейшему поводу разреветься готова. Извини, Лерон, но я устала. Ты не мог бы перенести меня в Академию. Лучше, наверное, на задний двор. О том, что на заднем дворе в выходные не должно быть народу, я умолчала. Но Лерон, наверное, и сам догадался. Не хочешь, чтобы нас увидели вместе? На этот раз улыбка у него вышла грустной. Не хочу. Спокойно согласилась я. В Академии тебя могут узнать. Лерон де Атер. Я и без того успела привлечь слишком много внимания. Ты дружишь с Реваном. Я невесело усмехнулась. Дружу, конечно. Вот только друзей не предают, а он... Конечно, не предал, но от мысли, что иначе он поступить не мог, мне легче не становится. Никто не удивится, если ты появишься со старшим братом Ревана. А кто-нибудь вообще знает, что ты жив? Моя смерть не афишировалась. Они-то, может, и не объявляли во всеуслышание, да только сомневаюсь, будто в высшем обществе можно что-либо скрыть. По крайней мере, такое событие, как гибель одного из представителей, приближенного к императору Рода. Но не думаю, будто нам не повезет настолько, чтобы сразу натолкнуться на того, кто в курсе, что я умирал. А если и заметит, то, возможно, не узнает. Ты бы поверила, если бы вдруг увидела человека, которого считал мёртвым. Или уже не совсем человека. Честно, я теперь во что угодно поверить могу, но допускаю, что кто-то мог бы усомниться и решить, что ему показалось. Значит, проблемы нет. Вместо ответа я поднялась. Видно было, что Лерон не хочет прекращать разговор, но всё-таки удерживать не стал и создал портал. Оставалось надеяться, что не к парадному входу в академию. Но переживала я зря. Портал открылся на заднем дворе, а сам Лерн выступил из него только наполовину, чтобы пожелать мне хорошего дня. Тебе тоже. Еще раз спасибо. Я выдавила улыбку, хотя улыбаться совсем не хотелось. Из-за мыслей об Элли на душу давила тоска. До встречи, Таис. По прощальному взгляду отчетливо поняла, что Лерн в покое меня не оставит. Впрочем, чему здесь удивляться? Он любил и любит Эливейну. Он попытается найти ее во мне.